Глава шестая Девятка выскочила из-за угла, взметнув тучу грязных брызг из огромной лужи. Проходивший по тротуару мужчина испуганно отскочил в сторону. «Не то!» Антон стер фразу и начал заново. «Девятка с тонированными стеклами вылетела из-за угла, обдав прохожих веером грязных брызг из огромной лужи. Опять ерунда какая-то!» Из-за угла вылетела девятка с стеклами, на повороте взвизгнули шины. Прохожий испуганно шарахнулся в сторону, вглубь тротуара. «Ладно, сойдет. Я ж не Стендаль, в конце концов. К тому ж, кто Роман пишет? Я? Нет, Антонина Бекетова. А ей народ простит. Он ее любит. Так, второй вариант вроде получше». Черная девятка с тонированными стеклами вылетела из-за угла, обдав прохожих веером грязных брызг из огромной лужи. Выйдя из арки, Степан почувствовал внезапный холод, причем вроде бы не связанный с порывом ледяного осеннего ветра. Холод шел изнутри. Словно предупреждение об угрозе, шершень резко оглянулся, и вовремя он едва успел отскочить в сторону и вжаться в стену дома. Инстинкт. Не подвел. Еще секунда, и его поцеловал бы тупой бампер. Явно нацеленная на него девятка проскользнула мимо, спрыгнула с тротуара и понеслась вперед по проспекту, ловко лавируя между машинами. Он успел взглянуть на уносившийся прочь автомобиль. Номеров не было. — Черт, пьяный он что ли? — Степан отряхнул куртку, достал сигарету. — Случайность? — а странный утренний звонок, а мужик в подъезде. С другой стороны, хотели бы убить наверняка, не заморачивались бы с машиной. Ствол надежнее, правда, и очевидней. А так, сбит неустановленной машиной, несчастный случай. Шершень решил вернуться домой». Надо все спокойно обдумать. Он скрылся в арке, миновал двор с хоккейной коробкой, превращенной в платную автостоянку, обогнул бетонную ограду помойки, возле которой сидели колоритные бомжи, осторожно вошел в подъезд. Мужика уже не было. Нет, это не случайность. Но кто? Джафар? Не может быть, с ним же покончено в прошлой книге. Тьфу, дописался. Антон стер последнее предложение, отхлебнул кофе. «Нет, нет, Джафар, с ним все улажено и решено. Кто и зачем?» Днем зашла мать, приготовила обед, постирала белье. В ее школе объявили недельный карантин по гриппу. Антон вспомнил, что завтра привезут мебель, оторвался от рабочего стола и освободил шкаф от книг и хлама. Еще раз позвонил Матвей, сказал, что нашел машину, поблагодарил за хорошую память и поклялся начать здоровую трезвую жизнь. В полночь Антон перечитал написанное. Дело сдвинулось. Бой начался. А это главное. Выключив компьютер, он проглотил приготовленный матерью голубец и завалился спать. Утром привезли мебель. Антон заплатил грузчикам и попросил вытащить старую на помойку. Тахту тут же приходовали бомжи, шкаф никого не заинтересовал. Расставив книги по полкам, Антон уселся на мягкое вращающееся кресло, покрутился немного и возобновил работу. Периодически, когда начинала болеть спина, ложился на новый диван и глядел в потолок, придумывая дальнейшие сюжетные ходы. Терзания по поводу эмоций улеглись раз ты писатель должен писать идеи приходят во время работы кто то против нет ты делаешь все правильно и классикой подтверждено федор михайлович только бедных людей по велению души написал а потом исключительно за рубрики сочинял хотя и гениально а уж про дюма с его подмастерьями и говорить нечего антон наметил себе норму выработки десять компьютерных страниц в день пять до обеда пять после Кровь из носика. Есть идеи и нет, будь любезен. Только так он укладывался в срок. Когда сюжет стопорился, приходилось работать на объем, сочиняя формальные диалоги и занимаясь подробным описанием мест действий и мелочей, не имеющих особого отношения к развитию событий. Например, что герой поглощал на обед с обязательным рецептом, какую музыку предпочитал слушать и за какой футбольный клуб болел, ничто человеческое герою не чуждо. Иногда пускался в дебри философии, в которых не разобрался бы и Гегель, а уж Антон и подавно. Помогала неплохая домашняя библиотека с большим количеством энциклопедий. Ну и собственные знания шли в дело. В три часа побеспокоил Ульянов, поинтересовался названием будущего шедевра. Не придумано ли? Надо рекламную кампанию затевать. «Капкан для шершня», — недолго думая, ответил Антон. «Отлично! Прекрасное название!» Спросив, нет ли у Антона каких-нибудь проблем или просьб, пожелал творческой удачи и деликатно напомнил про сроки. Антон пообещал уложиться. Общий скелет сюжета он пока не придумал. И чем закончит книгу, не представлял и близко. Ничего страшного. Главное — не останавливаться. Герой сам выберет свой путь по ходу дела. «Про что я пишу? Что я хочу сказать?» — Некогда, некогда, если об этом думать, вообще никогда ничего не напишешь. Темп, темп, скачи, коняшка! Когда за окном стемнело, Антон решил прогуляться, немного проветрить мозги на свежем осеннем воздухе, а заодно купить газету и продуктов на завтрак. График он опережал на две страницы, мог немного перевести дух. Тугой и хлесткий ветер заставил поплотнее запахнуть легкую куртку. Кстати, новую купить не помешает. Дождь со снегом превратил поверхность песчаной дорожки в грязный фарш, приободряющий вой собаки в соседнем дворе, скрип качающихся деревьев, выглядывающая из-за туч желтая луна, похожая на большую таблетку фурацилина. Возле родной помойки пара бомжей подручными средствами крушили его старый книжный шкаф, кидая обломки в ржавую металлическую бочку. Санитары улиц. Будет чем согреться. Золотая осень. Газетный лоток находился на проспекте, буквально в трех минутах ходьбы от дома. Купив газету, Антон обратил внимание на книжный развал, устроенный рядом на складном столике. Подойдя, стал разглядывать обложки. Продавца книг он явно видел раньше, но никак не мог вспомнить, где. «Ну что, пехота, будем брать или отступать?» Все, вспомнил. Торговый агент из горячих точек. Батарейки и пластыри, наверное, продал. Теперь на книги перешел. «Чего интересно, спроси. Объясню дислокацию». «А что сейчас читают? Из современных?» «Из новинок. Бекетова отлично идет. Клевая чтиво. «Бабские детективы хорошо продаются. Бери Бекетову, земляк, не ошибешься». Не дожидаясь решения покупателя, он поднял пленку, защищающую книги от непогоды, вытащил укус шершня. Левая рука нырнула в карман камуфлированного ватника. Нож или пистолет? Антон поспешил исчезнуть, лишь бы не стрелял. За спиной раздались проклятия и угрозы. Навестив супермаркет и затарившись продуктами, он сделал небольшой круг и свернул в сторону дома. Головная боль прошла, еще часа три у компьютера можно выдержать. За стеклом небольшого яркого павильона с игральными автоматами мелькнул знакомый профиль. «Ага, соседушка, вот ты где, вкалываешь». Борька, восседая на табурете, со стервенением жал кнопку автомата, опуская жетоны со скоростью швейной машинки. После каждой неудачи он страдальчески стонал, словно от зубной боли. Антон, подойдя вплотную, минуты две понаблюдал за игрой, после чего стукнул соседа по плечу. «Не везет тебе сегодня?» Борька, не реагируя, опустил еще пару жетонов и только затем, вздрогнув, обернулся. «Ой, Антоха! Привет! Ты че? Чего тут?» На лице игрока застыла смесь досады и растерянности. «Кому теперь на лекарство зарабатываешь? Сестре?» «Или дядя?» «Да я случайно мимо шел», — невразумительно забормотал сосед. «На минутку попробовать». «Ты тут только при мне сотни-две спустил. А говоришь, денег нет?» «В общем, так», — спокойным тоном предупредил Антон, — «даю неделю. Не вернешь долг — сильно пожалеешь». Что Антон подразумевал под «сильно пожалеешь» он не представлял и сам. «Действительно, что он может сделать?» в милицию пойти. Так Борька долго, пока не отказывался. Стало быть, милицией заниматься не будет? Морду набить? Не умею. Но если не пригрозить, с деньгами можно попрощаться. Он уже понял, что ничего с братом Борьки не случилось, просто сосед подцепил вирус игромании, а эта болезнь требует дорогих лекарств, и средства для их добычи особо не выбираются. Борька вдруг соскочил с высокого табурета и, завопив, истерично замахал руками. «Чего вы все на меня наезжаете? Пожалеешь, пожалеешь! Не подождать, что ли? Причем здесь лекарства? Поиграть разок нельзя, да?» Присутствующие в зале игроки обернулись. Охранник, молодой круглолицый лейтенант милиции, подошел к Антону. «Какие проблемы? Все в порядке. Не повезло парню, проиграл много. Нервничает». Лейтенант, поправив портупею, вернулся на свой стульчик возле дверей. Борька, насупившись, уставился на Антона. «Я часика через два зайду к тебе», — пообещал Антон. «Спрошу у матери, что там с братом». «Заодно расписку напишешь. На всякий случай». Шум ветра заглушал все остальные звуки. Возле арки, ведущей во двор, очередной его порыв, ударивший в лицо, заставил Антона повернуться. «Черт!» Глаза ослепил яркий свет автомобильных фар. Еще мгновение и... Антон, резко отскочив в сторону, больно ударился головой о стену дома, выронил сумку с продуктами. Нос черной машины чиркнул по куртке. Авто, пролетев вперед метра на три, сделало пируэт на скользком тротуаре, дважды перевернулось в горизонтальной плоскости и, уткнувшись в клумбу под фонарем, заглохло. «Черная девятка». Антон сорвался на крик. «Ты чего делаешь, гад?» Потирая ушибленную голову, бросился к машине, распахнул дверь с тонированным стеклом. Побелевшее от ужаса лицо молоденькой блондинки, руки судорожно вцепившиеся в руль. «Ты... ты обалдела?» Девушка медленно повернула голову, вяло попыталась что-то объяснить жестами, затем перекрестилась и, наконец, пробормотала. «Скользко, занесло!» Она медленно вылезла из салона, достала из сумочки сигареты, нервно принялась объяснять. «Я резину еще не сменила на зимнюю. Обходила автобус справа, на обочине грузовик, пришлось на тротуар, а там закрутила. Простите». Антон соответствующим тоном высказался на тему услышанного, вернулся к стене, подобрал сумку. Почувствовал, что руки мелко трясутся. «Конечно, еще б пять сантиметров, и уже ничего бы не тряслось». Золотая осень. Дома немного успокоился, прислонил к ушибу холодный утюг, прилег на новый диван, раз за разом прокручивая в голове снух сшибательное происшествие. Да, повезло, что ветерок вовремя дунул. Занесло ее, видишь ли. Дают права идиоткам. Через полчаса он вернулся к прерванной работе. Вне зависимости от происшествий и обстоятельств, ее необходимо продолжать. Перечитал написанное за день, чтобы найти ошибки и подправить, если надо, текст. Смотри-ка, какое интересное совпадение. Шершня тоже машины чуть не сбила. И тоже черной девяткой с тонированными стеклами. Бывает же такое. Прям предсказатель. Степан почувствовал внезапный холод. Я, правда, никакого холода не чувствовал, просто отвернулся от ветра, но... «Мистика. Да нет, чепуха. Обычное совпадение, не более».